Глава 3. Примирение. Как это сбежали? Что? Прорвались на комсомольских к своим? Что значит понесли большие потери и отошли? И логино личного возглав? Обознали? Значит так. Если не вернете позиции к 22 часам, по трибуналу пойдете. И не надо мне ваших оправданий. Москвин в ярости швырнул трубку на рычаг телефона. Легкий стук и в кабинет председателя вошел его личный секретарь. Товарищ Москвин, последняя сводка. Противник потянул оба охранных батальона. Они развернуты Комсомольской, Курской и Тургеневской. Кузнецкий мост и переход на Лубянку занял спецназ Мельникова. Звонил полковник Мельников. Он ожидает вас на Комсомольский. Зазвонил телефон. Москвин поднял трубку Господин Твалтвадзе. Рад вас слышать, Георгий Амрусевич. Предлагаете переговоры? А господин Еремчук. Подал в отставку. «Полковник Мельников? Более неуполномочен? Хорошо, я готов вести переговоры. Место и время пусть согласует наш секретари. Спасибо, что позвонили. Рад был вас слышать». Москвин не лукавил. Он был действительно рад слышать твалтвадзе. Звонок последнего позволял, казалось бы, проигрышной ситуации сохранить лицо. В первую очередь перед советом. Да. Звонок был не только своевременным неожиданным, он был по истине подарком судьбы для Москвина. Мельников вытянул ноги к огню. Опять хреново политики все решили по-своему. Струсили и слили. Отдали таки красным комсомольскую и красные ворота. Если бы это произошло до возвращения Логинова Эда, а главное до ухода батальонов на рубеже развертывания, это еще могло бы быть оправданным. Но когда все козыри были уже у нас на руках, а Логинов то мужик, я-то думал, так, не то ни сё, крыс в канцелярской, а он там подходил автомат и в атаку пошел, и даже пару раз бойцов в атаку поднял, матюками, пинками, примером личным. Эх, Как-то они теперь ствол твадзылать будут после того, как этот чудило грешный учудил. Хантер почесал бритый затылок и отхлебнул из кружки. После выпитого, а выпито в этот вечер было немало, его потянуло на разговор. Вдруг из тоннеля послышались голоса, и вскоре через станцию, подгоняемые конвоирами в камуфляже, прошли спотыкающиеся избитые люди, держащие связанные руки на головах. «Пленные!» славянки или еще откуда?» – процедил Мельников. «Мля, все равно как с нелюди с ними обращаются. Когда мы у Красных в были, нас никто и пальцы не тронул. А у этих на лицах живого места нет». Из тоннеля раздались автоматные очереди, крики и через минуту опять наступила тишина. Хлопнул одиночный, потом еще и еще. И снова тихо. Из тоннеля вынырнули не конвоиры, но уже пленных Камуфляж у некоторых был забрызган чем-то темным. «Эй, парни, что там случилось-то?» – окликнул их бурят. «Не твое дело!» – мрачно огрызнулся один из конвоиров. Другой оказался слова славоохотливее. до да красных сук в расход вывели. Чтоб знали, мы и их гребанное гнездо сожгем. Всех перебьем. Что-то я тебя на Комсомольской не видел. воин хренов. В догонку ему крикнул Хантер. Там бы и бил красных. Ладно, Эд, успокойся. Мельников положил ему руку на плечо. Тех, он кинул головой сторону тоннеля, уже не вернешь. А вот нарваться на неприятности с этими отморозками мы можем. С каких-то пор ты стал таким осторожным, командир? С таких. Сейчас эти в силе. Если что, мы от них не отмахаемся. Они нас просто массой задавят. Так что засунем пока языки в жопу и подождем. Командир, но их же всего семеро. Эд, это шестерки поганые. Мне они приказы отдают. Извини, командир, не согласен. Хантер медленно поднялся. Пойду прогуляюсь. Наверх. Дошно тут становится. Последовавшие за мятежом красных репрессий со стороны сторонников Твалтвадзе Нарушили и без того шаткое равновесие. Те, кто занял сторону Туалтвадзе, говорили, что амнистия мятежникам не входило в условия соглашения о прекращении огня. И это была правда. Другие же твердили о том, что надо оставаться людьми в любых обстоятельствах и уметь прощать. Для прощения была иррациональная основа. Коммунисты все-таки заняли две ранее не принадлежавшие им станции. И мало кто сомневался, что рано или поздно они продолжат экспансию. Поэтому карательные меры выглядели вдвойне непривлекательно, даже по чисто политическим соображениям. Они провоцировали и без того обозленных частичные неудачи красных вновь начать войну. И что было еще хуже, в случае такой войны забыть о милосердии. У Логинов был крайний зол на Твалтвадзе и за то, что он считал политическим предательством, и за отношение к пленным красным. В итоге сложилась тающая ситуация. Логинов принял командование охранными батальонами на кольце и большинстве станций внутреннего него, блокировав как красных, так и твалтвадзе. Первых на красной ветке, второго на синей и на центральном узле. В свою очередь, виноват. Спецназ Мельникова оказался фактически под домашним арестом на своей базе на Смоленске. Тоннели были прикрыты гвардейцами Твалтвадзе из числа его соплеменников. Мотовозы и дрезины отогнаны на Киевскую. Передвижением людей Мельникова особо не мешали, впрочем, как и сталкеры не мешали синим передвигаться через Смоленское. Но взаимная враждебность витала в спёртом сыром воздухе До стрельбы дело пока не доходило, но все к этому шло. Напряжение нарастало день ото дня. И в этот момент ситуация резко изменилась. среди ночи на северном посту Смоленской появился взмыленный человек в камуфляжной форме и с характерным южным акцентом обратился к дежурившему там месеру «Ай, дорогой, помогай! Я от Гоги Мне к полковнику мельникова надо срочно. Правда, но очень срочно надо. Поглядев глаза южанину, мистер кивнул. Проходи. Петриков, проводи к командиру. Давай, одна нога здесь, другая тоже здесь. В кабинете Мельникова заспанный полковник выслушал пришедшего и задумался, поглаживая сидеющие виски. Потом нажал кнопку переговорного устройства. «Дежурный, хатер ко мне. Живо!» Не прошло и трех минут, как в кабинете появился хатер «Присядь. Короче, делал такое. Вот человек от Твалтвадзе. С личной просьбой. У за дочь убили. Младшую. Всего 8 лет девочки было. Поможешь?» А давно? Минут сорок, как, нашли. По всему, гдать это опять сатана. Вот твой Из-за этой сраной войны я его упустил. А теперь, когда везде раненых полно, как его найдешь? Теперь, наверное, десятки людей со стрельными ушами. Девочку. Сука. Хантер поднялся, как на пружинах повернулся к гонцу. Веди на место. Попробуем что-нибудь.